И все-таки меня берет сомнение, не ударилась ли Америка в другую крайность, отринув старую систему с ее нелепостями и злоупотреблениями, и не лучше ли в таком небольшом городке, как Бостон, где все знают друг друга, оградить присутственные места от вторжения повседневности с ее развязным «Эй, парень, здорово, как живешь?» Всю помощь, какую могут оказать обществу не только здесь, но и всюду. Высокие моральные качества и способности судей оно получает и получает по праву, однако ему может потребоваться и нечто большее, произвести впечатление не только на вдумчивых и сведущих людей, но и на легкомысленных невежд, к разряду которых относятся иные преступники, а подчас и свидетели. В свое время в основу деятельности этих учреждений был, безусловно, положен принцип основанный на уверенности, что если люди сами принимали широкое участие в создании закона, то они, конечно, будут его уважать. Но опыт показывает, что эти надежды не оправдались. Никто лучше американских судей не знает, что когда народ приходит в возбуждение, закон бессилен и не может проявить власть. Бостонское общество отличается безукоризненной учтивостью, вежливостью и воспитанностью. «Дамы бесспорно прекрасны. Внешне, но и только. Образованы они не больше наших. Мне рассказывали про них чудеса, но я не поверил, и это спасло меня от разочарования. Есть в Бостоне дамы-синие челки. Однако, как все философы этого склада и пола в других широтах, они хотят скорее слыть существами высшего порядка, нежели быть ими. Есть дамы-евангелистки» чья приверженность канонам религии и отвращение к театральным зрелищам поистине достойны подражания. И во всех классах и слоях общества есть дамы, одержимые страстью посещения проповедей и лекций. В провинциальных городках, таких как этот, проповедники пользуются огромным влиянием. Новая Англия, оказавшаяся сплошной церковной епархией, является, исключая, конечно, унитарную церковь, сущим рассадником гонений против всех невинных и разумных развлечений. Церковь, молитвенный дом и лекционный зал вот и все дозволенные места увеселений, и дамы толпами стекаются в церкви, молитвенные дома и лекционные залы. Всюду, где к религии прибегают как к крепкому напитку и спасению от унылого однообразия домашней жизни, самыми любопытными оказываются те проповедники, которые умеют приправить перцам Слово Божие. Те, кто всех усердней усыпает булыжником путь к вечному блаженству и всех безжалостней топчет цветы и листья, растущие по обочине, будут признаны самыми праведными. А те, кто усиленно напирает на то, как трудно попасть в рай, по мнению истинно верующих, уж, конечно, попадут туда, хотя трудно сказать, с помощью какой логики можно прийти к такому выводу. Так считают у нас на родине, так считают и за границей. В сравнении с остальными способами развлечения, лекция, по крайней мере, имеет то преимущество, что каждый раз может быть новой. К тому же они так быстро следуют друг за другом, что ни одна не остается в памяти. И цикл, прочитанный в этом месяце, можно спокойно повторить в будущем, не рискуя нарушить очарование новизны и наскучить слушателям. Плоды земные взращивает гниение. И вот благодаря такому нравственному загниванию в Бостоне и возникла философская секта, известная под названием «трансценденталистов». Когда я поинтересовался, что может означать такое название, мне дали понять, что все маловразумительное, безусловно, и есть «трансцендентальное». Не удовлетворившись этим объяснением, я решил продолжить расспросы и выяснил, что «трансценденталисты» Последователи моего друга мистера Карлейля, или, вернее, его последователя мистера Ральфа Улда Эмерсона. Сей джентльмен опубликовал том изысканий, где много туманного и надуманного, да простит он мне эти слова, но еще больше мыслей правильных и смелых, честных и мужественных. У трансцендентализма есть немало заблуждений. У какой школы их нет, но у него есть и хорошие, здоровые качества, и немаловажным среди них является искреннее отвращение к ханжеству и способность распознать его в миллионе разных личин и одежд. А потому, живи я в Бостоне, я, наверное, был бы трансценденталистом. В Бостоне я слушал только одного проповедника, мистера Тейлора, который выступает специально перед моряками, ибо сам в свое время был моряком. Его молитвенный дом с голубым флагом, весело и привольно развивающимся на крыше, я обнаружил чуть ли не в порту, на одной из узеньких старых улочек у самой воды. На галерее напротив кафедры разместился небольшой смешанный хор, мужской и женский, а также виолончель и скрипка. Священник уже сидел на кафедре, высоко поднятый на столбах, выделяясь на фоне ярко размалеванных полотнищ, похожих на театральную декорацию — Ему было лет пятьдесят шесть или пятьдесят восемь. У него было обветренное лицо с жесткими чертами, испещренное глубокими, словно врезанными морщинами, черные волосы и строгий острый взгляд. И тем не менее, общее впечатление он производил приятное и располагающее. Служба началась с гимна, за которым последовала импровизированная молитва. Единственным ее недостатком — Были бесконечные повторы, присущие, впрочем, всем таким молитвам, зато она была проста и понятна по идее, и дышала милосердием и человеколюбием, не так часто встречающимися в этой форме обращения к Богу, как это могло бы быть. Когда с молитвой было покончено, священник приступил к проповеди, взяв за основу стих из «Песни песней Соломона» которую положил перед ним на кафедру еще до начала службы кто-то из прихожан, кто это восходит от пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного. Чего он только не выделывал с текстом и как только его не выкручивал, но неизменно изобретательно и с грубоватой прямолинейностью наиболее понятной для его слушателей. Вообще говоря, если не ошибаюсь, он куда больше заботился о том, чтобы вызвать у них сочувствие и понимание, чем о том, чтобы показать свои способности. Все его образы были связаны с морем и тем, чем чревата жизнь моряка, и часто были на редкость удачны. Он рассказывал своим прихожанам об этом славном герое-лорде Нельсоне и о при притом ничего не притягивая, как говорится, за уши, а естественно и просто, непрестанно заботясь о том, чтобы быть понятным. Порой увлекшись, он с призабавным видом делавшим его похожим на нечто среднее между Джоном Беннином и Бальфором из Берли, совал свою толстенную Библию под мышку и принимался забавно метаться по кафедре, неотрывно глядя вниз на свою паству. Так, обрисовав своих слушателей и рассказав, какое удивление поверглась церковь, когда они объявили, что образуют свою собственную конгрегацию, он вдруг остановился с Библией под мышкой и дальше продолжал свою проповедь так —